Глава 51. Полив семян сомнения. Как мы добрались домой, не знаю. Свет слишком яркий, звуки резкие, запахи сочнее. Будь проклят этот отбор. Когда Алина шагнула вперед вместе с остальными девушками, меня отключила. В глазах темнота, звуки вонзились в кожу, как когти мороза в разгар зимы. Не знаю, что это было. Еще один побочный эффект зелья. Отходняк или последствия слишком долгого нахождения без воды. А может, я просто сошел с ума. Всё зря? Нет-нет. Мы столько прошли и сделали. Нельзя прекратить сейчас. Я хочу быть князем. Должен. Если не я, им станет гор. Нельзя этого допустить, но... Не сопротивляюсь ли я потому, что проигрыш означает потерю? Эгоист. влюбленный, Безумец. Картинки мелькали перед глазами. Я видел то яркую вспышку, будто меня ткнули носом в солнце, то голубоватые переливы оборотничей воды. Органы чувств взбесились. Хотелось позвать Алину, но я знал, что не имею на это права. Она ничего мне не должна» ничего не обещала, но все же ее запах наполнял легкие, и я отчаянно пытался не дышать, чтобы не выпустить его. Я видел, что стало жизнью отца. Принимал, что любовь делает слабым, зависимым, но есть в ней иные грани. Вспомнить хоть голубые глаза мальчика, который звал меня отцом. «Семья» — это слово, как сундук со вторым дном, наполненный сверкающими драгоценностями. Понятия не имею, насколько они ценны, но сам факт обнаружения греет душу. Я не видел этого ребенка и знаю, что его не существует, а может, не будет существовать. Он плод воображения. Понятия не имею, справлюсь ли я с ролью, но... Меня манит этот след, как зверь чует запах самки весной. Я не могу сопротивляться, но должен. Должен ли? Осознал, что сижу в своей комнате на кровати. Один. Почему Алины нет рядом? Она... ушла? Я помню, как она шагнула вперед, когда Арс напомнил о возможности уйти, а дальше туман. Упал на спину и повернулся на бок, вдыхая шлейф оставшегося запаха. «Что с тобой, Марк?» В дверь постучали. Я выпрямился, вдруг Алина. Но нет, и на пороге появилась мама. На губах теплая улыбка. Только близкие знают, что это хорошо разыгрываемая роль. Можно поздравить будущего князя? Нельзя, я не победил. В этом этапе точно победил. Она подошла и, присев на кровать, положила ладонь на моё плечо. «Маркуша!» Я так тобой горжусь, правитель Муниса. Величественно, ты столько власти получаешь. Голова кругом. Я получу ответственность и лишние проблемы. Говорить не хотелось. Я устал, мам, Алина. Еще здесь? Пока да. Голос стал прохладнее. Вчера к ней заходил Леонид. Зачем? Проклятие. Это следует расценивать как нарушение приказа. «Алина моя невеста». «Они договорились о будущем, когда отбор закончится. Ты понимаешь, что она в Монисе не останется?» Я набрал воздуха, чтобы возразить, но вспомнил обо всем, что случилось. «Я сделаю Монис безопаснее для неё. Никто не посмеет тронуть княгиню. Она сможет остаться». «Она не будет княгиней». Мама шевельнула кистью. «Тебе незачем отвлекаться на такое. Мы все сошлись на мнении, что Ле станет ей парой. Возможно, уже стали. Мы не знаем, чем они занимались за закрытой дверью. Ты чуял запах брата от Алины? Я говорил, что думаю по поводу распуска грязных слухов». Голос звучал твердо. «Запах был, но...» «Это ничего не доказывает. Да?» Какие слухи, родной, спросил Ле, чем они занимались. Да вообще, она гладила меня по плечу. Ты ведь такой хороший, любящий мальчик. Неужели не дашь своему брату право на счастливую жизнь? По-моему, все честно. Тебе трон ему Алина. Не волнуйся, я помогу тебе управлять Мунисом. Мамочка тебя не бросит, малыш. Внутри что-то хрустнуло. Отец учил, что в ситуациях, когда хочется поступить не думая, нужно мысленно досчитать до десяти. Это поможет увидеть дополнительный смысл. Ты думаешь, что обладая властью над Мунисом и родившись Альфой, я буду делиться? Где Алина? Я хочу с ней поговорить. Тебе не следует общаться с девочкой вне соревнований, мама прищурилась. Отец тоже против. Явно ложь. С ней будет л. Донеси это еще и бестолковому Максу. Или его выкинут из стаи. Нет. Я выпрямился, сбросил ее руку. Я допустил ошибку. Тебе нужно уехать. Позови отца к морю или еще куда. За эти два дня ссоры случались чаще, чем за годы без тебя. Ты хотела отправить Макса в охотничью хижину. Ему всего шестнадцать. На дом могли войти одичалые, и он бы погиб. Да не тронули бы твоего ненаглядного Макса. Маркуша, ты меня обижаешь. Неужели сын какой-то официантки тебе роднее родной мамы? Нормального волка из него не получится. Твой отец с такими не сюсюкался. Пацан в первом обращении станет одичалым. Она улыбнулась, а после посмотрела сочувствием. «Мы с Алиной поговорили по-женски, и она призналась, что влюблена в Лё еще с первой встречи. Прости, она с тобой за обещание. Хотелось огрызнуться, едко и саркастично пошутить, но я прикусил язык. В первую встречу Алиной правда к Лё была благосклоннее. Спрашивала о личной жизни, девушку ему предлагала искать. «Я знал, что мать специально это говорит». Пытается задеть, настроить против. Ее мотив понятен. Сын претендует на большую власть. И это огромные возможности для женщины с ее характером. И понятно, неприязнь к Алине. Молодая волчица стоит выше. Пока не увижу Алину, выводов не буду делать. Хоть и понимаю все, на душе тоскливо. Мы с Алиной пережили столько приключений, что... Почему я начал сомневаться в искренности? Потому что напуган. Я позволил себе чувствовать и понял, каково это – лишиться этих чувств. Человеческая половина души начинает проецировать худший из вариантов и травит меня, чтобы в случае реализации удар был не таким сильным. Неужели те разговоры, шутки, улыбки – ложь? Да, я успел дел натворить. И этого хватило бы, чтобы я лишился права на счастье. Но все же Алина тоже чувствует. Может, я слеп? Так верю во взаимность, что не вижу ничего иного. Ладно, допустим. Если ей правда нравится Лё, а не я, нужно учитывать это в завтрашнем испытании. Просчитать вероятность. Нельзя навредить Алине. Просьба уехать остается в силе, подчеркнул я. «Скажи отцу, я сам разберусь. Пусть отдыхает». «Может, и уеду. Но Вова мне не особо нужен». Мама передернула точеными плечами. «Я и так с ним побыла. Пусть радуется». Она поднялась и поцеловала меня в щеку. «Ладно, отдыхай, малыш». Что ж, сказка быстро кончилась. Возможно, я бы продлила отцу минуты счастья» если бы позволил маме сидеть возле меня и командовать Мунисом. Но, боюсь, никому пользы от этого не будет, особенно отцу». Дождавшись, когда она уйдет, медленно обвел взглядом комнату. «Каждый предмет знаком и понятен. Я чувствовал себя чужим. Интересно, каково девушкам в Мунисе? Что ощущала Алина?» «Альфа, разрешишь войти?»